Глава третья. Дарт Бэйн ощутил их задолго до того, как увидел. Невежды, малосведущие в природе силы, видели в ней лишь оружие, инструмент. Ей можно поразить противника в битве, можно поднять в воздух предмет, направив его себе в ладонь или швырнув по комнате. Но для того, кто понимает подлинную мощь и весь потенциал силы, все перечисленное шалости фокусника... Сила — часть всего живого, а все живое — часть силы. Сила струится сквозь всякий живой организм, человек ли то, животное, дерево или растение. И ее пронизывают основополагающие энергии жизни и смерти, порождая рябь на самой глади мироздания. И хотя Бейна отвлекали мучительные вспышки боли, неизменно пронзавшие череп, он все так же ощущал эту рябь. Она позволяла его внутреннему взору переступать границы пространства и даже времени, даруя возможность мельком глядеть в то и... другое, меняющиеся вероятности будущего. Именно так, с расстояния двух километров и в нескольких минутах ходьбы до места, где Каан с его армией соорудили лагерь, он понял, что его ждут чужаки. Их было девять. Все люди, шесть мужчин и три женщины, наемники, заключившие контракт с братством, и из жажды наживы и желания отомстить ненавистной республике. Они пережили финальную битву с войсками Хота, наиболее вероятно улизнув с поля боя в тот самый момент, когда Каан спустился в недра планеты, чтобы расставить ловушку джедаям. Этим они наглядно показали всю верность купленных соратников. И теперь словно... кровавые жуки роящиеся в тухлой тухшей сдохнушей банты, они пришли чтобы прибрать к рукам все ценное что еще можно было отыскать в покинутом лагере впереди кто то есть прошептала зама через минуту девчонки менее восприимчивы к едва условным нюансам силы чем ей учителю потребовалось больше времени чтобы заметить опасность принимая во внимание всю ее неопытность факт того что она ощутила хоть что то Делал честь ее способностям. «Жди здесь», — приказал Бэйн, протянув руку, чтобы остановить Занну. Показав еще и мудрость, она повиновалась. Бэйн, не оглядываясь, сорвался на бег. Земля растекалась под ногами. Он превратился в размытое пятно, для скорости призвав на помощь силу. Головная боль пропала, вытесненная предвкушением битвы и возбуждением от физической нагрузки. Еще через минуту лагерь ситов предстал перед его взглядом, и на фоне горизонта четко проступили ситуаты обреченных наемников. Шестеро грабителей избились на поляне в центре лагеря, отделяя между собой добычу. Трое других стояли на страже, часовые, обходящие внешний периметр палаты. Впрочем, это всего лишь формальность, часовых... следовало ставить по разные стороны лагеря, чтобы защититься от нападения с обеих направлений. Эти же мужчины стояли друг от друга, не делая никаких движений в двадцати метрах, желая больше обзавестись компанией, чтобы скоротать время, чем охранять периметр. Мчаясь по направлению к наемникам, Бэйн презрительно мерил их взглядами. Сила позволила одним быстрым взором оценить ситуацию — Стражники даже не думали его замечать, следя во все глаза за гневной, несогласной бранью шести своих подельников, дерущихся за нововорованное барахло. Слегка изменив направление, чтобы до последней секунды скрываться за большими продовольственными шатрами, Бейн сделал заключительный рывок и разрушительным вихрем опустился на лагерь. Одним плавным движением он выхватил и зажег светом меч. Определивший его монотонный гул, багряное лезвие выдало его положение за несколько драгоценных секунд до его появления. Мимолетного предупреждения хватило ближайшему часовому, чтобы выхватить бластер, но это не спасло его от опасного близкого и смертоносного клинка. Бэйн... Возник из ниоткуда позади продовольственного шатра и налетел на первую жертву порывом темного ветра, без особых усилий разделив его тело по диагонали от плеча до бедра. На мужчине был боевой доспех из композитных пластин, уложенных на толстую плетеную подкладку, что обеспечило необходимую гибкость. Жилет, закрывавший его грудь, способен был поглотить несколько высокоразрядных бластерных выстрелов, пущенных с расстояния 30 метров. Но клинок Бэйна без труда прошел сквозь защитные слои, как раскаленный нож сквозь масло, и на роковые пять сантиметров врезался в плоть и кость под доспехом. Когда пала первая жертва, Бэйн подскочил высоко в воздух и с устремлением бросился к другому противнику, в один миг преодолев разделявших десять метров и одновременно уклонившись от поспешного выстрела часового. Едва не запрыгнув на врага, он рубанул двумя руками по нисходящий классический удар «Джемсо» — пятый, самой мощной агрессивной формы боя на светомячах. Сильнейший удар разделил шлем бедолаги, не дав ему даже опомниться на две равные части, и глубоко раскроил ему череп. После он направил силу на третьего и разорвал его аорту. Ужасная кончина трех наемников позволила остальным осознать происходящее. Едва бэйн повернулся в их сторону, как те взялись за оружие и с другого конца лагеря открыли по нему плотный бластерный огонь. Плавно, переходя от атакующего стиля формы 5 к более подходящему для обороны формы 3, бэйн без труда и даже немного скучая... отразил близкие разряды энергии двуручным парированием светомеча. Вращая оружие в правой руке, он помедлил с атакой, наслаждаясь отчаянием и ужасом пяти живых наемников, осознавших неминуемый факт собственной смерти. Сбившись поначалу в куче на поляне промеж палаток, теперь они сделали единственное, что помогло бы им выжить, разделились и помчались прочь. Они побежали в рассыпную. Одна из женщин налево, двое мужчин направо. Трое других развернулись и ринулись прямо в противоположную сторону от смертоносного чужака. По-прежнему вращаясь светом мечом, Бейн выпрямил правую руку, раскрыл ладонь и выпустил волну взрывной энергии силы в женщину, что побежала направо. Волна не оставила после себя камня на камне. Палатки сорвало земли, их ткань порвало в клочья. Деревенные товарные ящики вспыхнули и взорвались, окатив все вокруг осколками битого содержимого. Силовая волна ударила женщину в спину, повалила лицом в грязь и прижала к земле, растерев порошок, позвоночник и всвернув шею. Ее тело дернулось и замерло в вечном покое. Жав левую руку в кулак и воздев ее к небу, Бэйн развернулся к двум мужчинам справа. Дюжина разрядов голубых молний изметнулась над его головой, вцепилась вопящих солдат заживо, сжигая их голубыми огнями. Корчась в агоне, они плясали и дергались, как марионетки на электрических ниточках, прежде чем дымящиеся тела повалились на землю. За те секунды, что потребовались на расправу с наемниками, три оставшиеся грабителя добрались до границ Сидского лагеря. В нескольких метрах от палаток брала начало полоса густых руасанских лесов. Развесистые ветви манили в свое лоно, заставляя гонимых ужасом людей двигаться еще быстрее. Бэйн наблюдал за побегом с ленивым равнодушием, смакуя каждый момент страха наемников. о о Это было блаженство. За несколько шагов до свободы один из мужчин фатально ошибся, посмотрев через плечо, проверяя, не преследует ли их противник. Бэйн небрежно метнул в него светомеч. Вращающийся лезвие резануло воздух, за доли секунды обогнав лагерь и устремившись обратно в ладонь хозяина. Два выживших наемника скрылись в лесу. Продравшись через подлесок, третий, тот, что замешкался и оглянулся, застыл на месте. Через секунду его голова соскользнула с плеч, ударилась о землю и откатилась в сторону, отделенная от прижженного обрубка шеи, алым клинком меча. И словно отпавшая голова послужила сигналом неподвижной конечности обезглавленного трупа, обмякли и тело повалилось». На бок. Бэйн погасил святомеч. Лезвие резко прошипев, исчезло. На мгновение он позволил к себе насладиться победой, впитывая томительные крохи эмоций жертв. Вытянуть силу из их страха и страданий. И затем все пропало, сгинув подобно людишкам, избежавших его гнева. Он мог бы броситься в погоню, но в той же мере... какой он жаждал вкусить их панику, он понимал и цену их жизни. «Ты их отпустил!» Он удивленно обернулся и увидел Занну, стоявшую теперь в кольце лагеря. Он так увлекся боем, что не заметил, как та подошла. Либо так, либо юная ученица сумела скрыть от него свое присутствие. «Не стоит ее недооценивать!» — напомнил себе Бэйн. — С силой она однажды тебя одолеет. — Ты дал им уйти, — повторила Занна. В ее голосе не было ни злости, ни разочарования, ни даже радости. Одно недоумение. — Я же сказал тебе ждать меня, — напомнил Бэйн. — Почему ты ослушалась? Она ответила не сразу, тщательно подбирая слова, пока не нашла те, которыми учитель будет доволен. «Я хотела увидеть настоящую силу темной стороны», — заявила она наконец. «Можешь научить меня?» Она запнулась, не сумев подыскать определенное увидимому, и просто махнула рукой, показывая размер, учиненный мастером резни. «Научишься!» Заверил ее Бэйн, возвращая на пояс ручковатую рукоять меча. Девчонка не улыбнулась, но в его взгляде отчетливо прочиталась жажда знаний, хорошо знакомую учителю. Он видел то же незменное стремление в глазах Гитани, своей бывшей возлюбленной и обреченного последователя Каана. Он понимал, что если Зоанна не научится усмирять и контролировать амбиции, они поведут ее по пути разрушения, как и Гитани. «Отважный бой. Простейшее проявление темной стороны». предупредил ее учитель. «Беспощадный и он хорошо делает свое дело, но часто он менее эффективен, чем хитрость и коварство. Жизнь тех наемникам в конечном счете может оказаться полезнее, чем их смерть». «Но они слабаки», — запротестовала ученица, подкрепляя свои слова его собственными уроками. «Они заслуживают смерть». «Лишнемногие в галактике получают то, что по праву заслуживают». — подметил Бэйн, осторожно подбирая слова. Темную сторону не так-то просто понять, даже он сам еще пытался разобраться во всех ее хитросплетениях и противоречиях. Нужно проявить осторожность, чтобы не перегрузить знаниями юную ученицу, но особо важно, чтобы она ухватила суть того, что он сделал. Убивать каждого, кто недостоин жить, не наша задача. Наше назначение в другом. Все, что я сделал на Руасане, и все, чем мы отныне будем заниматься, должно служить нашей подлинной цели — сохранению ордена и выживанию ситов. Мгновение, поразмыслив над его словами, Зана покачала головой. — Прости, учитель, — уступила она, — но я не пойму, почему ты просто их не убил? Нам, слугам темной стороны, приносят наслаждение покорение врага. Мы тянем силу из его страданий, но мы не должны терять из виду прочие возможности. Не стоит забывать, что убийство из садистского удовольствия, убийство без причины, нужды или цели — глупость. Девчушка даже сморщилась от замешательства. Так какой же смысл оставлять живых такое отродье? «Чедаи свято верят, что Орден Ситов погиб на Руасане», — терпеливо пояснил Бэйн. «На многих планетах еще остались последователи темной стороны, мародеры на Ханогре и Гаморе, убийцы тени на Релоте и Умбаре, но обладатели высшей силы, те индивиды, что способны стать подлинными мастерами Ситами, сплотились в братстве Каана». Все как один, они нашли себе одного лидера, пошли за ним на войну, и все как один погибли. Но кто-то может усомниться в полном вымирании ситов, люди будут шептаться, что ситы выжили, разводить слухи и домыслы, что где-то в галактике существует темный владыка. И если джедаи найдут доказательства нашего существования, они не успокоятся, пока они нагонят нас». Сделал паузу, чтобы девчонка усвоила значение последних слов, и продолжил. Но мы не можем жить в изоляции вдали от галактики, сжимаясь от страха. Мы должны наращивать силу, должны взаимодействовать с существами многих рас на многих мирах. В конце концов, кто-то из них неизбежно заметит наше истинное лицо, невзирая на маскировку. и весть о нас достигнет ушей джедаев. Зана пристально глядела на него, впитывая каждое слово, сились отыскать просвет в мрачной логике темной стороны. И так как мы не сможем скрывать факт своего существования, продолжал Бэйн, следует затенять его вымыслами. Мы станем подстрекать слухи. Наплодив их так много, что наши враги ослепнут не смогут отделить миф от реальности. Лицо Заны озарилось пониманием. — От кого пошел слух, такой он и есть! — Бэйн удовлетворенно кивнул. — Выжившие распустят байки. Но кто им поверит? Всем известно, что они — меркантильные наемники, удравшие из последней битвы и затем явившиеся разграбить лагерь бывших союзников. Их покроют презрением, как предателей воров. Всякий, кто услышит их бредни не поверит ни одному их слову. Вот так вот, ученица. А если нашему присутствию на Руасане найдутся другие свидетели... Добавил бэйн затягивая последний узелок изысканного полотна обмана. Их заявлениям поверят еще меньше. Слова их породнят ложью, слетевшей с языков трусливых грабителей. «В их смерти нет ни смысла, ни цели», — пробормотала Зана, говоря больше с «сама собой». Больше она ничего не сказала, по-видимому, задумавшись над всем, что услышала. Бэйн перевел внимание с ученицы на «добро», собранное грабителями в центре лагеря. «Он последний из ситов. Если здесь есть что-либо ценное, то оно принадлежит только ему». Большая часть награбленного не представляла для Бэйна никакого интереса. Кое-кто в «Братстве Каана» копил предметы непомерной цены, веря, что чужие жадность и зависть вскормят силу темной стороны. Наемники прихватили для себя кучу всяких безделушек, богато украшенные кольца и ожерелья, выполненных из драгоценных металлов, инкрустированных сверкающими камнями, церемониальных кинжалов и ножей, инкрустированных дорогими камнями. которых горели самоцветы, изящных разных масок и маленьких статуэток, невиданного мастерства, сделанных из редких и тонких материалов, и беспорядочно сваленные в кучу. Оглядевшие бесценные сокровища, совсем не подходившие под его нужды, Бэйн ощутил очередной толчок боли в затылке. В то же мгновение краем правого глаза он уловил чью-то фигуру, быстро пропавшую из поля зрения. Он резко развернулся в направлении чужака, но увидел лишь пустоту. Это да точно не Занна, незнакомец был выше. Бэйн прибег к помощи силы, но ощутил в пределах лагеря только себя и свою ученицу. «В чем дело?» — спросила девочка, заметив его внезапное беспокойство. «Кто-то идет?» «Все нормально», — отозвался Бэйн. «Но так ли оно?» — задумался он. «Или это очередной побочный эффект ментальной бомбы?» Зана подошла к нему, не отводя глаз от солнечных лучей, играющих на драгоценностях. — Что это? — спросила она и остановилась, вытянув что-то, запрятанное глубоко под кучей добра. Она поднялась, держа в руках тонкий, обтянутый кожей манускрипт. С края любопытства девчонка повертела его в руках, изучая со всех сторон, пока Бенни протянул руку. Зана подошла и почтительно вручила ему свою находку. Стиль манускрипта был Бэйну знаком. В «Академии братства» на Карибане было несколько похожих томов, но этой работы Бэйн прежде не видел. Том был тонкий, всего в пару десятков страниц, а на обложке были начертаны мистические слова, написанные кроваво-красными чернилами. Бэйн узнал язык. Он успел неплохо ознакомиться с манерой письменности древних ситов за время учебы в «Академии». Внимая мудрости давно... мастеров вместе тех дураков, что пытались обучить его позорной новосидской философии братства. Он открыл том и обнаружил, что теми же кровавыми чернилами исписаны страницы с вычурным текстом и детальными иллюстрациями. Как и слова на обложке, язык книги принадлежал древним ситам. Но поля страницы покрывали рукописные пометки на галактической основном. Бэйн сразу узнал почерк Кордиса, бывшего главы Академии Карибана и одного из темных повелителей, прислуживавших при Каане. Однако, в отличие от остальных членов Братства Тьмы, Кордис погиб не от ментальной бомбы. Вообще говоря, умер бывший учитель за несколько часов до взрыва, когда бэйн задушил его с помощью силы. Но зачем Кордис приволок манускрипт на Карибан? Думал бэйн Кордис любил копить мыть, реальные блага и штудировать древние тексты. Он носил тончайшие шелка и самые дорогие драгоценности. Каждый из его длинных, жутких пальцев украшали кольца неслыханной цены. Даже его палатка на коребане была завешена редкими тканями, гобеленами и дорогими коврами. Бэйн понял, если Кордис привез манускрипты с самой Академии, то тот точно содержит ценные знания. «А чего там написано?» Спросила Зана, но Бэйн не ответил. Он быстро пролистал манускрип, пробежал глазами по оригиналу и по заметкам Кордюса. Похоже, он держал в руках биографию и собрание учений Фридона Нада, великого мастера с сита, жившего три тысячи стандартных лет тому назад. Бэйн читал кое-что о Наде, но в этой книге было то, чего не доставало другим — местонахождение его крабницы». Миновало уже много веков, как гробница Фридона надо была потеряна. Скрыто. Джедаями, чтобы последователи темной стороны оставили все попытки заполучить знания и могущество захороненных внутри ситских артефактов. Но на одной из последних страниц манускрипта Корди сделал единственную финальную пометку, подчеркнув ее для выразительности «Гробницу искать на Дексане». Как именно Кордис понял это, Бэйна малоинтересовало. Значение имело лишь, как он узнал точное место. Война на Руасане не позволила Кордису предпринять попытку отыскать гробницу «Надо». Теперь, когда война окончена, ничто не помешает бейну отправиться в путь и завладеть наследием древнего сита. Но для начала надо улететь с Руасана». До да боли знакомый удар пронзил череп, и Бэйн вновь уловил край чьей-то фигуры. На сей раз образ продержался в поле зрения почти секунду. Высокий, широкоплечий, одетый в ситскую рясу, этого человека Бэйн знал слишком хорошо. Повелитель Каан! А затем, как и прежде, фигура пропала. Неужели он настоящий? Возможно ли, чтобы лидер «Братство мы смог как-то неведомым образом пережить взрыв ментальной бомбы? Или его дух теперь скитался по миру живых?» Бэйн прикрыл Том и опустил взгляд на Занну. Не похоже, что она увидела или почувствовала что-то необычное. «Просто воображение разыгралось», — решил Бэйн. «Это единственное разумное объяснение». Занна ощутила бы появление призрака темной стороны, если только не была занята чем-то другим. Осознание этого принесло Бэйну странную смесь облегчения и беспокойства. Увидев Каана, Бэйн на мгновение подумал, только на мгновение, что учиненная им чистка бороздок пошла прахом. Но успех его миссии подкреплял уверенность в том, что ментальная бомба — принесла еще больше ущер ущерба, чем он ожидал поначалу. Хорошо бы, чтоб галлюцинации и жуткая головная боль скорее прошли. Занна все еще глазела на него, едва сдерживая поток вопросов о найденном ею сокровище. желательное любопытство сменилось разочарованием, когда Бейн безо всякое объяснение скрыл манускрипт в полах одежды. Со временем бэйн поделится с ней всеми знаниями, настоящими и будущими, но пока он сам не отыщет гробницу надо он вынужден будет скрывать ее существование ото всех, даже от своей ученицы. «Ты готова покинуть планету?» — спросил он. «Меня от этого места воротит», — сплюнула девчонка. «Как я сюда попала, так все пошло наперекосяк». «Твои кузены...» — спросил Бэйн, вспомнив недавние слова Занны о двух мальчишках, с которыми та прилетела. — Тебе их не хватает? — Да какая разница? — ответила зана подернув плечами. — Том-кэт и Бак мертвы. Зачем зря время терять, думая о них? Несмотря на безразличие в голосе, Бэйн разглядел в ее бесчувственности... Защитный механизм. Он ощущал, как кипят в глубине ее души эмоции. Смерть братьев злила и возмущала ее. Она винит в случившемся джедаев и никогда не простит их. Гнев навсегда останется с ней, кипя под поверхностью. В ближайшие годы он должен сослужить ей хорошую службу. — Идем со мной, — сказал Бэйн, приняв решение. Он подвел ее к брошенному свупу, стоящему одной из палаток. Забрался на сиденье. Зана села сзади. Тонкие ручки девочки крепко обхватили Бэйна за пояс. Двигатель свупа взревел и поднял их в воздух. — Почему мы берем свуп? — прокричала Зана Бэйну на ухо, перекрикивая рев двигателя. — Так быстрее! Время дорого! — Бросил Бен через плечо. Скоро вернутся джедаи, чтобы подобрать мертвых и отыскать выживших солдат Каана. Прежде чем мы улетим, ты выучишь еще один урок. Больше он ничего не сказал. Некоторые вещи невозможно объяснить словами. Чтобы понять их, надо увидеть их собственными глазами. Зане нужно показать остатки ментальной бомбы, нужно, чтобы она поняла истинные границы безумия Каана, нужно, чтобы узнала суть совершенного Бэйном действия. А сам Бэйн хотел убедить себя, что образ, увиденный им, был только его реакцией на взрыв ментальной бомбы. Он хотел неоспоримого доказательства того, что Каан на самом деле был мертв.